Глава тринадцатая. Битва за мравец. Форейн, сын постельничьего государя Ордвана, когда-то очень радовался, получив в правление край болотных вендов. Сам ясноликий Киран замолвил за него слово тестю, мол, изнатности и умениями Форейн достоин столь высокого удела. Теперь, сидя в осажденном деревянном граде, среди угрюмых заснеженных лесов, Вельможа страстно желал, чтобы и способностей у него было поменьше, и сам он похудороднее. Ничего более отвратительного и негодного для жизни, чем эта земля, благородному Арию и вообразить было невозможно. Прохожей и проезжей она становилась лишь в летнюю жару, да в трескучие морозы. В остальное время от бесконечных озер, болот, речушек и промоин тянуло вечной сыростью и стаи лютова комарья величиной в полпальца кружили подобно тучам в поисках крови у жуков моров были только муравьи город не спроста получил своё название муравьи проникали всюду лезли в постели в еду жалили больные внезапно Однако, наипервейше на пасти были сами венды. Коморы с муравьями унимались хотя бы зимой, а т этих же не было спасения ни в жару, ни в стужу, ни днём, ни ночью. Некогда Ордан выделил наместнику отряд в 300 садников и велел набрать в подвластных землях 1000 пешцев. Сказать, что венды охотно шли на службу, значило бы сильно польстить им. Вещая рать по большей части состояла из всякого рода бродяг, изгнанников, а то и вовсе разбойного люда, перед которым зачастую стоял выбор: идти наводить гати, рубить прошники и чинить крепостные стены, либо охранять тех, кто этим занимается. Так что надежда на это войско не было никакой. Особенно теперь, когда в столице болотного края почти тай никого не осталось. Четыре десятка конных дотрис да с небольшим сотней пеших воинов, которых и на стена-то лишь палкой загонишь, что уж говорить об открытом бое. Сейчас, когда венды обнаглели настолько, что обложили мравец, в Рейну Пущи всего хотелось снова оказаться в далёком прекрасном лазурном дворце, где прошли его детские и юношеские годы. где не нужно было думать о том, как отогнать толпы свирепых дикарей и прокормиться самому. Обозы приходили все реже. Проезжие торговцы задирали цены, а то, что собирали в здешних краях, то, что удавалось добыть охотой, вряд ли могло называться явствами, достойными наместника солнцеликого государя. Когда Форейн получил известие, что на помощь к нему из-за туманного края С войском направляется могучий Джериш, бывший глава жезлоносов в полудни и младший родеж самого Керана, наместник сперва просиял от радости. Неужели все беды позади? Но затем, поразмыслив в циредворице, воной впреуныл. Если Джеришу удастся разгромить вендов, то, пожалуй, его здесь и поставят новым наместником. а самому Форейну придется с позором возвращаться в столицу. — Господин, богописец почти закончил и просит удостоить взглядом. Почтительный голос слуги отвлек вельможу от невеселых мыслей. Форейн плотнее запахнул соболь и шубу, поправил меч с соколиное крыло и в сопровождении воинов охраны зашагал по заснеженной улице туда, где на пригорке стучали топоры. Хоть главный храм Исвархии был еще не достроен, его стены поднимались уже на три человеческих роста. Но крыши пока не было, и небо проглядывало сквозь оставленные наверху стропила. Лишь над жертвенным камнем Исвархии был построен временный навес. И в ног золоченной статуи всемогущего Господа Солнца, доставленной из столицы под присмотром жрецов, горел неугасимый огонь Увидев повелителя представитель храма поднял руку и склонил голову приветствуя высокородного Ария Варэн легко представил как прекрасен будет этот храм когда настелют крышу Местные умельцы искусно уложат свежую еловую дранку сверкающую на солнце как золотистая чешуя А достроит его Джериш сгоревший подумал наместник и вся слава достанется ему ясна лики фарейн раздался рядом голос богописца благовали взглянуть на большой клейной доске красовалось уже почти законченное изображение свархи в образе сияющего воина с огненным копьём выпирающего ногами первородного змея Борей остановился и молча принялся разглядывать расписную доску. Весьма красочно, проронил вельможа. Но что делает рядом со священным ликом солнца вот эта зелёная ящерица? Богописец побледнел и упустился в объяснение. Я решил воспользоваться местными суевериями, не боцами обогря грома, злобным болотным ящери и их вековой вражде. Чтобы дикарям было понятнее, кому они поклоняются. Ясноликий ведь слыхал о небесном воине Яндре, которого верят болотные венды. Я подумал, он по сути очень схож со Свархой, и если свести их в один образ, то господь Солнца легко заменит в сознании вендов их грубые верования. Осталось только убедить здешних дикарей не поклоняться змею, кмыкнул наместник. Глядя на твою доску, это будет нелегко. Болотные венды считают Яндра и Ячера богами-близнецами и ставят жертвенники обоим. Ты ведь об этом знал? Богописец побледнел и застыл в нелепой позе, что-то бормоча. В целом мне нравится, смягчился Фароин. Но змеи всё же соскобли. В храме ему не место. Если бы ещё было так же просто избавиться от его порождений, подумал он и кивнув в ответ на униженный поклон и перепуганного богописца, прошёл дальше прямо к алтарю. Я желаю принести жертву Исвархе, чтобы он отвратил от нас угрозу, сообщил он представителю. Я хочу, чтобы небо дало мне сил одержать верх над главарём мятежников, порождением змея по прозвищу Исгора. Он снял с шеи увесистую золотую цепь и протянул жрецу. "Омоли сверху, чтобы тот даровал победу мне, а не джеришу". Жрец с поклоном взял из рук наместника подношение. "Я стану молить его, как молил бы за себя", пообещал он, "но всё в его воле". С улицы раздался конский топот, затем звук быстрых шагов. В храм едва не столкнувшись с мелким служкой, вбежал глава конного войска. Слава солнцу! Мятежники отступают, закричал он. Что? резко развернулся наместник. Болотные венды отходят от стен. Не может быть, прошептал Фарейн, невольно устремляя взгляд на алтарь. В этот миг ему почудилось, что статуи Свархи Взирает на него особенно милостиво. — Похоже, они вот-вот побегут. Они чего-то испугались, — подумал вельможа. Очень испугались. — А-а-а, наверное, это Джереш с обещанным войском. — Вели готовиться к бою! — закричал он вместе с воинами-стражей, поспешно покидая стены храма. — Мы не дадим им сбежать! Фрейн бросился к крепостной стене. и впрямь обложившие крепость Венды суетливо впрягали своих мелких лохматых лошаденок в волокуши и отходили в сторону извилистой лесной реки. «Лед едва стал», — сообразил наместник. «Попробуют уйти за реку, наверняка проломят его. Если сейчас поспешить, не дать им скрыться, то можно разгромить мятежников на голову, а Джерриш со своими людьми пусть помогает их добивать». «Тень победы коснется и его, однако слава победителя достанется мне». «Быстрее!» — он кинулся к воротам. «Не дадим им уйти!» Ему поспешно подвели коня, помогли на него взобраться. Форейн скинул шубу, оставшись в золоченом доспехе. Ворота распахнулись. Всадники, придерживая коней, начали спускаться с холма. Форейну видел, как венды сунулись было к реке, но остановились. Должно быть, лёд в самом деле был ещё слишком тонок. Значит, всё правильно рассчитал, обрадовался наместник. Сбившись в кучу почти у самого края воды, венды развернулись, преграждая путь всадникам арьям, поставленным на полозье в озами. Затем Форейну слышало оклик и с вазов начали подниматься плетённые щиты, и длинные заточенные колья. Едва наместник успел подумать: "Да это же засада!", как перед ним уже возникла ощетинившаяся остриями стена. Видя, что происходит, всадники Арьи принялись поспешно разворачивать коней. Но тут слева и справа от них, среди растущих у берега деревьев, сугробы будто ожили, и через миг Пустынный берег наполнился людьми в плащах из шкур зимнего зайца, в белых личинах, с луками в руках. — Отходим! Отходим! — закричал Форейн, разворачивая скакуна. Его крик затерялся в свисте множество стрел. Они летели слева, справа, из-за вазов. Да, это были слабые венские стрелы, большая часть которых не могла пробить доспех. лишь оцарапать. Однако наместник слыхал о подлой уловке дривов: загодя измазать наконечники в конском навозе. И если рядом не найдётся умелого лекаря, воин может из-за простой царапины запросто потерять руку или ногу, а то и вовсе помереть в муках. Но сейчас вельможе не хотелось об этом думать. Наместник гнал коня, пригибаясь к холке чувствуя, как несколько стрел уже ударили в панцирь. — И сварха хранит меня! — стучало в голове Форрейна. Рядом с ним стрела вышибла всадника из седла. Похоже, сейчас в руках у вендов были добыты с боем мощные ариальские луки. И тут уже можно было уповать лишь на удачу и милость солнца. Вот и горка, дорога, ведущая к крепости. Что и говорить, вылазка бесславная, но он жив, лишь бы доскакать до ворот. И тут за горой взвыла боевая труба. По широкому полю перед крепостью, а весь опор, мчались всадники на разномастных конях. На одном из всадников, который чуть ли не на голову возвышался над всеми прочими, Парейн увидел блистающий доспех жезлоносца — «А, вот и Джерриш!» — догадался он. «Хвала и свархи! Он успел!» Сейчас наместнику уже не лезли на ум мысли о славе и победе, которой придется делиться. Развернув коня, он увидел, как гнавшиеся за ним Венде с криками ужаса вновь улепетывают в сторону реки Квазам. Там, где только что отшумела его атака, В истоптанном снегу осталось около дюжины стонущих и лежащих без движения ариев. Слишком большие потери за несколько мгновений не состоявшегося боя. Сам он не успел выпустить ни единой стрелы. Прочие, кажется, стреляли, но о потерях вендов он не мог сказать ничего. Эй, Ворин! Послышался рядом радостный оклик Джериша. Да куда полез? Тебя же заманили в засаду. Ты разговариваешь с наместником. Тут же вскинулся Арий. Ах, да! И передо мной войска, оберегающие целый край. На лице же злоносса появилась глумливая ухмылка. Быть может, благородный фареон отдаст приказ, как надлежит разгромить этих никчёмных мятежников? Или я поспешил, и мне не стоило мешать бою? Насколько мог видеть наместник в саднике Джереши, принадлежали к разным народам, от почти чернокожих наёмников до привычного вида бородачей из венской стражи. Позади медлились беловолосые в саднике с бледными суровыми лицами, верхом на высоких рогатых тварях. "Святое солнце, да это же лоси! А их наездники должно быть те самые заряне, о которых говорилось в послании". Рядом с Джеришем нога к ноге ехала почти не уступающая ему ростом сероглазая девушка в необычном костяном доспехе с толстой русой косой. Судя по ее решительному лицу и тяжелой боевой секире, спрашивать, что она тут делает, явно не стоило. «Я назначаю тебя, Джериш, воеводы нашего совместного воинства», — нашелся Форейн. «Верю, ты все сделаешь наилучшим образом». Благородный Фарын, ты образец мудрости и неподдельной отваги, раскланялся Джериш. Придав всадников волной, прокатился сдавленный смешок. Эй, Илень, не обращай больше внимания на сумрачного наместника, крикнул Верзило. Как думаешь, где прячется Изггора? А вон там, Один из дривов вткнул паясом в сторону реки, туда, где идущая по берегу дорога почти смыкалась с берёзовой рощей. Вон жердина торчит. С её помощью Исгора подаёт знаки своим воинам, значит, и сам он где-то поблизости. Прекрасно. Учай. Джериш повернулся к невозрачному воину с едва пробивающейся светлой бородкой. Возьми пешцев. Обойди вон ту рощу слева и ударь в спину мятежникам, которые там прячутся. Твои воины благородные форейн пусть надавят на тех, кто справа. Если сделаете это быстро и решительно, венды побегут. У них только скверные луки да ножи. Я проломлюсь прямо к Изгэре. А когда мы разметём эту свору, надеюсь, наместник не сочтёт за непосильный труд преследовать их. «И карать, как они того заслужили!» «Ты отлично придумал, Джерриш!» Криво усмехнулся наместник. «Я знаю! Вперед!» Невзрачный воин проводил его взглядом, затем хлопнул по плечу одного из отставших всадников и что-то негромко сказал ему. Борейну не было слышно что, но Кежа услышал слова у Чая. Они прозвучали для него слаще за здравы песни. Я обещал его тебе. Он твой. Повинуясь воле Джэрише, всё стоявшее у стен столицы болотного края воинство двинулось в сторону берега, где затаились за возами мятежные дривы. Садники, следовавшие за Джеришем, понемногу ускоряли шаг коней, оглашая зимний лес и заснеженный берег грозными боевыми кличами. Обученные пешцы, учая сам кнов большие плетённые щиты, слажено крались в сторону рощи, где виднелась берёзовая жердина из горы, сообразив, что лёгкие стрелы не причиняют вреда укрывшимся за щитами ингри Дрифские лучники прекратили стрелять и попятились, а затем и вовсе бросились в сторону тянувшейся по речному берегу дороги, то ли желая прикрыть спины стоявших за санями собратьев, то ли попросту спасая свои жизни. На правом крыле дело обстояло несколько хуже. Пешая рать Форейна попросту увязла в снежной целине и теперь сама, с трудом теряя людей, пятился под ливнем стрел. Прочим Джериш сейчас это нисколько не заботило. Никчёмный сброд безтолкового фарена отвлекал на себя внимание стрелков от его всадников, и ему этого вполне хватало. Сам он смотрел лишь на возы, за которыми скрывался неуловимый вожак мятежников. Джериш ясно видел, когда врага быстро доходит, насколько плохи его дела. Еще немного и строй пешцев у чая насквозь пройдет березовую рощу. Перережет дорогу, займет берег, и вместе с конницей Джерриша они прихлопнут дривов, как назойливую муху между двумя ладонями. Вдруг Джерриш увидел, как подли березовой рощи мятежники разворачивают сани, в которых, сгорбившись, сидит укутанный в шкуре человек в медвежьей личине. «Ломи!» — заорал Ариялец, видя перед собой лишь заветные сани, укрытые за стеной кольев. Вокруг человека в личине сгрудились молодые воины со щитами, укрывая его от стрел. Джерриша это только развеселило. Обернувшись, он рявкнул следовавшим за ним всадником. «Вперед!» Изгора, видимо, заметил, что его обходит или попросту струсил. «Вперед!» Под градом орьяльских стрел возница хлестнул коней. Сани с изгорой вылетели на дорогу и помчались вдаль по берегу реки. Вслед за ним прочие дривы кинулись кто куда. Одни побежали на речной лёд, другие к лучникам на правом крыле. Быстрее раскидывайте колья. Несколько всадников, спешившись у преграды, расчищали путь. дождавшись, когда между колями возникнет просвет, достаточный, чтобы протиснуться, Джерриш хлестнул своего махнатова жеребчика и пустился в погоню. Эх, будь у него сейчас хороший конь. Догнать Сани было бы плёвым делом. Но сейчас Джерриш начал осознавать, что его конёк отстаёт от Саней и главаря мятежников. Ну нет. расадило он, ты ещё не знаешь. Рывок, и он вскочил на спину коня. Жеребчик присел от внезапной тяжести, стрела легла на тетиву. С высоты, закутанный в меха человек с медвежьей личиной на голове, был виден как на ладони. Сухой щелчок. Нет! Услышан он яростный крик и линия и конь воявы вырезался в махнатова скокуна аряльца. Джерриш успел выпустить стрелу, но сам не удержался и на полном скаку полетел в сугроб. Бывший десятник венской стражи со искажённым от ненависти лицом прыгнул на него сверху. Однако же Зланосис был опытным воином, в его руке мелькнул за сапожный нож. Едва Илли не оказался сверху, клинок Джерриша глубоко вонзился ему в плечо. Тот взвыл от боли и тут же откатился в сторону, отброшенный чьей-то рукой. Над Джеришем стоял Кежа с тяжелым боевым копьем в руках. — За родню мою! — прошипел по братиму Чая и резким ударом вогнал копье в горло Ариальца. Тот захрипел, задергался, но Кежа всей тяжестью навалился на древко, будто брал кабана. Когда Джериш дернулся в последний раз, парень с силой провернул копье в ране, выдернул его и выпрямился, победно улыбаясь. Но миг его торжества закончился быстро. С диким криком на него набросилась обезумевшая всадница. Ее секира со звоном обрушилась на бронзовый шлем Кежи, продавливая его на треть. Оглушенный Ингрий рухнул на колени. Мина спрыгнула с седла и с отчаянными воплями стала рубить его будто колоду. Вот это, пожалуй, уже лишнее, заметил про себя стоявший в берёзовой роще Учай, издалека наблюдая за избиением. Хотя Кежев в последнее время слишком много себе позволял. Ладно, пора заканчивать. Он быстро огляделся, проверяя, видит ли его кто-нибудь. Но Ингри, занявшие рощу, увлеченно выпускали стрелы по увязшим в снегу воинам Форрейна. Тогда Учай наклонился и подобрал торчащую из снега дрифскую стрелу. Неторопливо натянул охотничий лук, тщательно прицелился и на выдохе спустил тетиву. Мина, не успев даже вскрикнуть со стрелой в затылке, мячком упала на грудь мёртвого Джэриша. "Име, моя возлюбленная госпожа", прошептал Учай, опуская лук. Бой закончился. Фаррейн ясно это видел. Он с завистью подумал, как ловко удалось Джэришу в одном мгновении оценить поле схватки, силу врагов и сделать так, чтобы все преимущества дривов обернулись против них самих. На утоптанном снегу под левозов, где совсем недавно схватка бушевала с особой жестокостью, лежало несколько мёртвых воинов из отряда Джэриша. Ещё несколько раненых стонали и пытались приподняться, чтобы обратить на себя внимание. Самое время было помочь им. Парен пересчитал оставшихся при нём всадников. После первой его неудачной вылазки их осталось не больше двух десятков. Другие были живы, но тоже лежали там в снегу. "Заведите горожан", приказал наместник. "Пусть переносят раненых за стены". Вельможа снова повернулся к полю. На дороге, там, где она уходила за берёзовую рощу и тянулась по берегу, показались сани, за ними ещё одни, окружённые пешими зарянами. Впереди, ведя в поводоу тянувших первые сани коней, медленно и понуро шагал тот самый невозрачный молодой воин, которому джереш невесть почему поручил командовать пехотцами левого крыла. Месник болотного края тронул пятками конские бока и направил коня к первым соням. Была жаркая схватка. Увидев подъезжающего вельможу, заговорил невозрачный Зарянин. Форрейн распахнул глаза от неожиданности. Дикарь говорил на языке аратты. Сейчас мальчишка был без шлема. И Фаррейн с удивлением увидел широкие белые полосы проседи в его тёмных волосах. И на лике Джэриш был подобен разъящей молнии. Хрипло продолжал тот: Он убил Изгрова, вскочив на спину своему кониу и на полном ходу, всадив вождью древа в глаз стрелу поверх щитов. Об этом выстреле будут слагать песни. Тела стража Изгры полегла на месте, должно быть, следую обету. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого свирепого боя. Я велил своим воинам спустить мертвецов под лёд на корм рыбам. Тело Изгры здесь, в сонях. Фарен, с возрастающим изумлением, слушал этого лесного мальчишку, который выглядел как обычный простолюдин, а говорил с ним как равный. А во вторых сонях тощий мальчишка тяжело вздохнул, не поднимая глаз. Там могучий Джереш, мой побратим Кежа и моя жена Мина. Они были подле великого ряльского воина в его последний миг. Они стояли рядом с ним с оружием в руках и пали от рук подлого врага. Я бы и сам, возможно, погиб, когда бы и не пришёл мне на помощь Он тяжело ранен. Кто такой Илень? Наконец оправившись от неожиданности, перебил его Фарейн. "И кто таков ты сам?" "Илень в прошлом служил венской страже. Он из дривов верных государю. Сегодня, пролив за тебя кровь, он вновь доказал свою храбрость и преданность". А меня он поднял на велиможу холодный, полный гордости взгляд. Зовут Учаем, сыном Талмая. Царевич Айур провозгласил моего отца наместником земли Ингрима, который вы зовёте за туманным краем. Я наследовал ему. Мой друг и наставник, благородный Джериш. Он запнулся и провёл рукой по лицу, будто смахивая слёзы. Прости, я не могу говорить. Они пали, как славнейшие из славных. Они выиграли эту битву и заслужили, чтобы все в этой земле помнили день их победы. Мы с коронем наших героев, как велит обряд предков, а для Джереши следует развести такой костёр, чтобы его увидели не только в землях Дривов, но и в столице Аратты. Клянусь, так и будет. Ты складно говоришь, парень, но здесь я наместник. Недовольно напомнил Фарейн. И мне решать. Что ж, если так, тут же соединился у чай. Мы немедленно уедем, и я совершу обряд в своей земле. Его голос из звучного и проникновенного вдруг стал резким, как удар бича. Сколько у тебя сейчас войска, наместник? Пара десятков конных и та жалкая толпа ополченцев, которая еле добралась до рощи, когда там уже никого не было? Ты сможешь без нас отстоять город? Когда дривы, разъярённые смертью и исгрой, вернутся за твоей кровью. Постой, не обижайся, Вождь Зарян, или как тебя там? Ты меня неверно понял, заторопился Варен со стыдом осознавая, что сейчас оправдывается перед этим беловолосым дикарём. Я благодарен тебе за помощь в битве. Прошу тебя войти в мравиц. Мы поможем твоим раненым, дадим отдых войску, обсудим наши дела. Мы разведём погребальный костёр, устроим тризну по местному обычаю и, конечно, отпразднуем нашу совместную победу. Благодарю за приглашение, благородный форейн, с достоинством склонил голову у чай. Я принимаю его.